Часть первая. Глава первая. Впервые я посмотрела видео в 2016 -м. Я была в постели с лэптопом в наушниках и волновалась, что проснется Джером и придется что-то объяснять. Дальше по коридору спали мои дети. Я могла бы сходить проверить их, пощупать их теплые щечки, ощутить горячее дыхание, могла бы понюхать дочкины волосы, И, может быть, аромат влажной лаванды и детской кожи помог бы мне уснуть. Но подруга, с которой я не виделась 20 лет, только что прислала мне ссылку. И я кликнула ее. Камелот Лернера и Лоу. Режиссером-постановщиком и техническим директором была я. Одна статичная камера, слишком близко к оркестру, слишком далеко от певших без микрофонов подростков. «Качество ВХС девяносто пятого года какой-то членовой клуба за камерой». И, боже мой, мы знали, что мы далеки от идеала, но даже не думали, насколько. Тот, кто это загрузил два десятилетия спустя, добавил примечание внизу с временными метками появления талии Кит и не поленился перечислить актерский состав и съемочную группу. Бэт Дойерти в роли малышки Гвиневры, Сакина Джон блистает в роли феи Морганы с шипастой золотой короной поверх тугих косичек, Майк Стайлс в роли прекрасного и застенчивого короля Артура и там же мое имя, пусть и написанное с ошибкой. Последний раз талию отчетливо видно в последнем кадре. Когда все актеры выходят на поклон, темные кудри выделяют ее из общей массы затем почти все остаются на сцене чтобы спеть с днем рождения тебя миссис росс нашему режиссеру которая встает с переднего ряда где она сидела каждый вечер строча заметки она так молода тогда я этого не замечала несколько ребят уходят возвращаются с неловким видом оркестранты запрыгивают на сцену и поют из зрительских рядов выскакивает муж миссис росс с цветами на сцену выходит команда техников в черных рубашках и черных джинсах Я не выхожу. Наверное, осталось в будке. Это в моем духе пересидеть торжественную часть. Включая расстановку и пение, поздравление занимает 52 секунды, в течение которых талия все время не в фокусе. В комментариях кто-то дал крупный план кусочка зеленого платья с краю декорации, выложил бок о бок фотографии этого зеленого пятна и платья, в котором была талия, Сперва под кисией в роли нимая чародейки, владычицы озера. Затем без кисии, с простым головным убором в роли леди Анны. Но там было несколько зеленых платьев. В том числе у моей подруги Карлотты. Не исключено, что к тому времени талии уже не стало. Обсуждение под видео в основном касалось временной шкалы. Спектакль должен был начаться в 19.00, но мы, скорее всего, начали нашу милосердно сокращенную версию по меньшей мере с пятиминутным опозданием. По меньшей мере. Антракты из записи вырезали, и комментаторы рассуждали, сколько может длиться антракт в школьном мюзикле. В зависимости от того, какой точки зрения вы придерживались, спектакль окончился в интервале с без 15.9 до 9.15. Мне стоило подумать об этом. Когда-то у меня была папка с моими скрупулезными заметками, но никто меня не спрашивал. Судмедэксперт установил, что смерть Талии произошла в интервале от 8 вечера до полуночи. Однако с учетом ее участия в мюзикле, начало интервала смещалось. Вот почему точное время окончания спектакля стало предметом бесконечного обсуждения в интернете. Я пришел с Ютуба, написал один комментатор в 2015-м, добавивший ссылку на другое видео. Смотрите сюда. Это доказывает, что расследование за пароли. Временная шкала ничего не дает. Кто-то еще написал: В тюрьме не тот парень из закопов расистов на прикорме у школы. А пониже: Добро пожаловать в центр шапки из фольги. Сфокусируйте ваши энергии на реальном, нераскрытом деле. Когда я смотрела это видео 21 год спустя, из темных уголков моего разума возникло воспоминание о том, как я с подругой Френ, участвовавшей в постановке, высматривала в библиотечном словаре слово «сластный». Чтобы унять наш хихикание из-за фразы «сластный месяц май», миссис Рос заявила, что «сластный» значит просто «сладкий», можете посмотреть в словаре. Но что миссис Рос понимала в «сласти»? Сласть, как и страсть, это удел молодых, а не замужних училок театральной школы. Но, при святой котях, как сказал бы Френ, могла бы сказать, согласно Вебстеру, сластный действительно значит сладкий или дающий наслаждение, усладу. Среди примеров был и такой – сластная маковая булочка. Мы с Френ выбежали из библиотеки, заливаясь смехом, и она распевала «О, сластная булочка с маком!» где у меня столько лет хранилось это воспоминание. Первый раз я посмотрела видео урывками, заинтересованное только в окончании. Мне не хотелось слушать все эти подростковые голоса и кое-как настроенные струнные инструменты. Но затем вернулась к началу. В тот же раз, в два часа ночи, напрасно приняв таблетку мелатонина, и посмотрела все фрагменты сталии нимая она играла только во второй сцене первого действия. Она появилась со сценой в тумане и сухого льда, гипнотически напевая за спиной Мерлина. Что-то встревожило меня в том, как она периодически отводила взгляд от него во время пения, посматривая вправо со сцены, словно нуждаясь в подсказке. Но это было маловероятно, ведь все, что от нее требовалось, это петь свою единственную повторяющуюся песню. Я осторожно перегнулась через Джерома, чтобы взять с тумбочки его айпад и включила там видео, на этот раз увеличив лицо талии, сделав его хотя бы крупнее, если не чётче. Сложно сказать, но она показалась мне раздраженной. А затем, когда Мерлин произносит прощальную речь, обращаясь к Артуру и Камелоту, она снова смотрит в сторону почти через плечо и произносит что-то одними губами. Это мне не кажется. Ее губы начинают смыкаться, а затем чуть вытягиваются и округляются, словно образуя шипящий звук. Я почти уверена, что она говорит слово «что». Может, какому-нибудь рабочему сцены из моей команды, поднявшему забытый реквизит. Но что могло быть такого важного в тот момент перед самым ее уходом? В 2016-м никто из комментаторов не заострил на этом внимание. Их волновала только длительность выхода на поклон — Была ли Талия на сцене в ту последнюю минуту, и еще какой она была красоткой. 52 секунд, по их мнению, было достаточно, чтобы Талия Кит встретилась с кем-то, ждавшим ее за сценой, и ушла с этим кем-то потихоньку от всех. В самом конце пленки наш прославленный дирижер оркестра плюс музыкальный руководитель при бабочке с дирижерской палочкой в руке начинает речь, которую никто не слушает. Спасибо всем, пока вы не ушли, но видео пестрит серыми полосами. Скорее всего, он напоминает о регистрации в общежитии или о том, чтобы кто-то вынес мусор. Внимание на Гвиневру в последние две секунды, пишет один комментатор. Это фляжка. Хочу дружить с Гвиневрой. Я ставлю видео на паузу. И да, руки руки бед, серебряная фляжка. Может, она надеялась, что друзья заметят ее, а преподы на зрительских рядах не обратят внимания? А может, бед уже набралась, и ей было без разницы? Другой комментатор спрашивает, может ли кто-нибудь опознать зрителей, проходящих к выходу мимо камеры? Еще кто-то пишет. «Если смотрите спецвыпуск выходных данных 2005 не слушайте никого. Столько ошибок! К тому же «та» звучит как первый слог тампона или табака, а Лестер Холд твердит «та или я». Кто-то отвечает, я думала, она талия. «Не-не-не», пишет первый комментатор, «я знал ее сестру». Еще один комментарий. Мне от этого всего так грустно. И три плачущих смайлика с синим сердечком. После этого мне несколько недель снилась не Талия, глядящая куда-то в сторону или что-то спрашивающая одними губами, а фляжка Бет Дуэрти. Во снах мне приходилось искать ее и снова прятать. Я держал в руках свою гигантскую папку, но мои заметки ничего не проясняли. Театралы умоляли об этом спектакле, постоянно заводили о нем разговор годом ранее, всякий раз, когда миссис Росс дежурила в общежитии. В 93-м было Бродвейское возрождение, и даже те из нас, кто не видели его, слышали музыку оттуда, навевавшую распад Средневековья, поцелуй на сцене, сказочные партии соло — Мне виделись замковые интерьеры, троны, деревья на шарнирах, ничего замысловатого, никакого плотоядного домашнего растения или въезжающего на сцену кабриолета форт де люкс Журналисты будущего увидят в этом уйму прозрачных метафор. Школы-интернат, лесное королевство, талия-чародейка, талия-принцесса, талия-мученица. Что может быть романтичнее? Что может быть совершеннее девушки, чья жизнь оборвалась, едва начавшись? Девушка — чистая доска. Девушка — отражение ваших желаний без примеси ее собственных. Девушка — жертва во имя идеи девушки. Девушка — набор детских фотографий, сплошь отмеченных аурой девушки, которая умрет молодой. Словно даже фотограф в третьем классе видел у нее на лице, что эта девушка навсегда останется девушкой. Сторонний наблюдатель, воерист, даже правонарушитель Все они ни при чем, если девушка изначально отмечена смертью. Зрители это любят. По интернету и телевидению. Как и вы, мистер Блох. Полагаю, вам это тоже на руку.